Олег Хафизов. Бородинская Мадонна. Через два месяца после Бородинского сражения жена русского генерала искала на поле павшего мужа. Место побоища напоминало лунную поверхность. Во время наступления французам некогда было наводить здесь порядок. Они только подобрали полезных раненых, которые поместились в медицинские фуры, да увезли целые орудия. А на обратном пути Великой Армии и подавно было не до своих мертвецов. Назад к теплу и пище она торопилась еще больше, чем к славе и господству. Пришедший следом русской администрации Пришлось озаботиться уборкой этого колоссального кладбища, покрытого сотни тысяч человеческих и конских трупов, которые по весне должны были оттаять, разложиться и породить грандиозную эпидемию. Полицейские чиновники отловили по землянкам крестьян из разоренных окрестных деревень, составили из них санитарные команды, и организовали сжигание павших воинов. Вместе с одной из таких похоронных команд из сотни мужиков под началом нестроевого офицера в сопровождении священника приехала генеральская жена, гибкая дама лет 30 в черном суконном платье, черной накидке и монашеском платке. Санитарам было велено тотчас позвать ее если найдется человек в зеленом мундире с густыми палетами, живой или мертвой, и обещано за находку огромное вознаграждение – 10 рублей золотом. Первоначально женщина хотела дать тысячу, но духовник убедил ее, что такая астрономическая сумма окажется чрезмерной, не вызовет доверия, а главное – принесет несчастье ее обладателю, который не сможет ею правильно распорядиться и погубит душу мотовством. Премию несколько сократили, а обещанные деньги Маргарита, назовем ее так, решила передать для возведения церкви на месте этого страшного несчастья. Однако на месте побоища ее вера в успех пошатнулась. Во-первых, это было не поле, где, по ее представлениям, с одной стороны лежат французские воины, а с другой русские, которых можно различить по цвету формы. Это было множество полей, сожженных деревень, земляных укреплений, рвов, перелесков, непроходимых зарослей и оврагов, где вмерзшие в землю тела лежали то поодиночке, то группами, то целыми отрядами, в боевом порядке, словно рухнувшие на месте по мгновению палочки злого волшебника. Местами же трупы громоздились бесформенными штабелями, как сваленные дрова, и подобраться к нижним было невозможно даже при помощи лома. Их изжигали скопом, облив смолой, не отделяя русского от нерусского и офицера от рядового. Во-вторых, большинство тел было изуродовано до такой степени, что никакой голос любви не помог бы ей при виде скорченного куска угля, отдаленно напоминающего человеческую фигуру, или раскоряченного ошметка, в котором невозможно было даже разобрать, где находилась голова. Те же тела, которые сохранились относительно хорошо, были обглоданы волками и расклеваны птицами именно с головы, так что в лучшем случае по одежде можно было определить армию и звание. Погребальная команда на месте одной из деревень разбила лагерь с отдельной землянкой для барыни. По утрам местный мужик, хорошо знавший окрестности, долго вел их полями и холмами к тому месту, где, по его мнению, лежало много дров, так называли покойников. Они находили какой-нибудь обваленный редут или сожженный дом, переходивший из рук в руки, или холм, на котором пехотное каре отбивало атаки кавалерии и приступали к работе. Мужики ломами и лопатами отковыривали трупы и части тела от земли, подцепляли их специально откованными крючьями и стаскивали в одно место, где начальник отдельно записывал количество людей и лошадей, если это было возможно. Ближе к сумеркам скирды тел обкладывали дровами, обливали горючим и поджигали, а затем возвращались в лагерь. В тот день они чистили у часового. Так назывался окопанный рвом курган, на вершине которого маячил остов солдата, словно продолжавший после смерти наблюдать за полем боя и защищать свою позицию. Этот мертвый часовой был придавлен сзади к чистоколу другими телами и стоял как живой. В порывах ветра его лохмотья колыхались, как будто он шевелил руками, а на верхушке кивера и плечах лежал серый снег. Скользя по наледи, команда медленно взбиралась на курган. Впереди карабкался пожилой капитан со строконечным стулом-костылем в суворовской треуголке, валенках и бекеше. Несмотря на неудобства, он не выпускал изо рта трубку, хоть как-то отбивающую въедливый запах жены мертвечины. За ним пыхтел грузный румяный ополченец в кафтане из некрашенного сукна и круглой шапке с крестом. За плечом ополченца висел устарелый мушкетон с раструбом наподобие тех, с какими принято изображать пиратов в детских книжках, способный причинить непоправимый вред зайцу или небольшой собаке, если его приставить достаточно близко. За охранником тащились, собственно, санитары, местные погорельцы, похожие на нищих с паперти, с крючьями и баграми, также придававшими им несколько пиратский вид. За санитарами легко прыгала с кочки на кочку молодая барыня в простом полушубке и платочке, как деревенская девушка. Завершал процессию священник, хилый старичок в остроконечной шапке и бараньи без рукавки поверх рясы. Он все время отставал, останавливался и присаживался отдохнуть на бревно или разбитый лафет. Ему совершенно нечего было делать в поле, но оставаться одному в лагере было еще страшнее. Широкий ров перед редутом был заполнен телами почти до самого верха, так что его можно было перейти, не спускаясь. У подножия холма мертвецы лежали очень густо, иногда буквально друг у друга на плечах. Поверх слоя французских пехотинцев, которых легко было отличить по красным густым эпалетам, навалены были русские в форме земляного цвета, бывшие когда-то зеленый, а затем опять французы. По их расположению нетрудно было догадаться, что Курган был захвачен французами с огромными потерями, Затем с еще большими потерями его отбили русские, потом, возможно, еще раз французы, и, наконец, произошла всеобщая свалка. Стоя посреди этой пустыни, прожженной студенным ветром, трудно было понять, для чего такая толпа людей умерла, пытаясь зайти на эту совершенно ненужную земляную гору, когда уже на следующий день на нее можно было подняться без всякой опасности, а вокруг возвышались десятки точно таких же гор. Санитары принялись за дело. Несколько человек сбрасывали мертвецов из-за плетня и сталкивали со склона. Остальные снизу подцепляли крючьями и складывали что-то вроде фундамента. Затем это сооружение обкладывали хворостом изнутри и снаружи, поливали смолой, и поджигали. Священник творил молитву, а мужики отдыхали возле огня, балагурили и толкались для согрева. Маргарита тем временем уходила одна далеко в поле и мысленно разговаривала с мужем. Иногда он отвечал на ее вопросы явственно, хотя и односложно, но потом его голос обрывался, словно отгороженный стеной. Тогда она меняла направление, нащупывая связь с голосом. Попутно она осматривала тела в надежде определить личность погибшего, которого, возможно, также оплакивала дома мать, жена или невеста, и несколько раз ей это удалось. Однажды она нашла на груди французского офицера под растерзанным мундиром недописанное письмо от Анри какой-то Жанетти, хотя и без адреса. Автор уверял, что дело движется к развязке, и скоро он будет дома. Ему на этой войне нравилось все, кроме казаков, которые совершенно не умели правильно воевать. В другой раз на «Аладанке» в серебряном медальоне, каким-то чудом избежавшим рук мародера, она прочитала «Милый друг, повторяйте эти слова каждый раз перед сражением, и с тобою ничего не случится». На ленточке – Мельчайшим женским почерком был выведен заговор против пищали, каленой стрелы, литовской пики, татарской сабли, бердыша, каменной пули, но не против французской картечи, вырвавшей бок офицера. Ладанки с заговорами и воинскими молитвами она находила на шее у многих солдат. Они хотели жить не меньше, чем ее Александр, И точно так же горячо за них кто-то молился, но это их не спасло. Так почему же она так уверена в исключении? За эту мысль Маргарита наотмашь ударила себя по щеке, а затем ударила другой рукой, потому что первая пощечина показалась ей недостаточно сильной. От кургана долетел хлопок выстрела, словно лопнула натянутая простыня. Маргарита, близоруко прищурившись, смотрелась в сторону рабочей площадки. Санитары о чем-то громко спорили, размахивая руками. Спотыкаясь и держа костыль на перевес, как пику, к ним бежал капитан. Маргариту словно ошпарила. Сердце заколотилось так сильно, что его, наверное, было слышно со стороны. «Нашли», — догадалась она. «Что? Что?» Она расталкивала мужиков, пробиваясь к центру того что боялась увидеть и, предчувствуя неладное, по отведенным глазам. Посреди работников лежала мертвая рыжая лошадь. Рядом, словно защищая лошадь от нападения, стоял ополченец с дымящимся мушкетоном и вопросительно смотрел на капитана. А капитан сидел на корточках возле лошади и всматривался куда-то ей под брюхо. «Спалить его, Ирода!» — крикнул один из мужиков, потрясая крюком. «Я тебя спалю!» — угрожающе отвечал ополченец, тряся, в свою очередь, пустым ружьем. Священник испуганно крестился. И вдруг Маргарита увидела, что прямо из лошади на нее смотрят огромные черные глаза. Откуда-то из-под задних лошадиных ног росла человеческая голова, «Мадам, сове мави! Спасите мою жизнь!» Сказала голова человеческим голосом. Воздух зазвенел тошнотворным серым звоном, Голоса жутко отодвинулись, свет померк, И Маргарита почувствовала, как ее куда-то несут, Трут лицо снегом, хлопают по щекам. Она поняла, что была в обмороке, но не умерла, И сразу вспомнила, что Александра больше нет. Когда мужики тащили в костер свежий лошадиный труп, лошадь вдруг заговорила. Точнее, она что-то забормотала по-французски. Приподняв попону, санитары обнаружили под ней туловище с руками, как у кентавра, но с обратной стороны. Санитары хотели сразу бросить этого мерзкого оборотня в огонь, но охранник запретил это делать до распоряжения начальника. Ополченцу даже пришлось выстрелить в воздух, чтобы предотвратить расправу. Когда страсти улеглись, капитан, как человек просвещенный, провел исследование загадочного феномена и пришел к выводу, что мы имеем дело не с оборотнем или кентавром, а с обычной дохлой лошадью, в брюхо которой заполз человек. Заползти же в такое ограниченное пространство ему удалось благодаря тому, что он представлял собой лишь половину человека, то есть вся нижняя часть этого несчастного до самых бедер была оторвана. Это короткое существо, сохранившее, как ни странно, дар речи, извлекли из чрева коня и хотели тут же умертвить из гуманных соображений. Но на его защиту встала женщина. Маргарита потребовала, чтобы калеки оставили жизнь, по крайней мере, до тех пор, пока ее не отымит сам Господь. И к неудовольствию санитаров капитан приказал отнести этот обрубок в лагерь. Здесь Маргарита протерла полу человека снегом, уложила рядом с очагом в землянки и укрыла попонами. Затем она влила ему в рот несколько ложек рома, который возила с собой для лечебных целей, и получеловек улыбнулся. «Мерси, мадам», — сказал он. «Мое имя Жан, а, правильно, Ион». Укутанный Ион напоминал спелен этого младенца с огромной головой родившегося старым, бородатым и покрытым коростами. Его обмороженное лицо почернело и сочило сукровицы в тех местах, где кожа лопнула и сползла. Однако, приглядевшись, Маргарита предположила, что у калеки может быть не более 20 лет, и если его отмыть и побрить, он будет даже привлекателен. Лепешка в центре его лица – очевидно, представляла собой бывший римский нос, огромные жгучие глаза лихорадочно сверкали, а ровные белые зубы словно были переставлены от другого здорового существа. Кажется, зубы были единственной частью его организма, нетронутой разложением. Говорил и он, на удивление разборчиво, старательно, как говорят по-французски образованные иностранцы, Маргарита все пыталась понять, на что похож его плавный акцент, и с удивлением пришла к выводу, что он на русской. Иногда же и он начинал забалтываться, бредить и переходил на какой-то славянский язык, чуть менее понятный, чем украинский, и более певучий, чем польской. В эти минуты несчастный называл Маргариту маткой и просил потеплее укутать ему ноги, чтобы не зябли. Похоже, и он был не вполне французом, но и не славянином, не офицером, но и не совсем солдатом, не дворянином, но и необычным простолюдином. Словом, он был половинным человеком во всех отношениях. Я не природный француз, сказал и он, выворачиваясь всем своим спиленнутым телом, чтобы лучше видеть свою прекрасную избавительницу. Семья моя принадлежит к одному из крошечных народов Австрийской империи, гораздо более близкому, размашистым русским, чем мелочным немцам или надменным французам. Так холод по-нашему будет хлад, волк — волк, а смерть — смрт. Будущее мое было предопределено. После окончания семинарии мне предстояло служить священником — в каком-нибудь горном приходе и провести свой век между суеверных крестьян в бараньих шапках и их спесивых бояр, до сих пор живущих понятиями средних веков. Я с восторгом следил за успехами императора Наполеона, наносившего одно поражение за другим австрийской армии, но не смел надеяться, что скоро орлы непобедимой Франции долетят до нашего сонного захолустья. Наконец и Австрия, самая упорная из континентальных соперников Франции, выступила на стороне Наполеона. Вербовщики французской армии появились в нашем городке, и я втайне от родителей записался вольно определяющимся в один из полков легкой пехоты. Наш полк почти полностью состоял из славян и других балканских выходцев но мы пользовались теми же правами, что и французские военные, и даже носили такую же красивую форму легких пехотинцев с красными шерстяными ипполетами, белым жилетом и желтыми лампасами, хотя и зеленую. Эта форма на 9 десятых решила мой выбор — бросить семинарию, наш милый, но безнадежно скучный городок, и уехать с вербовщиками в депо, где формировалась итальянская дивизия для похода на восток. В первом же бою я надеялся заслужить офицерские палеты и перейти в какой-нибудь французский полк, где откроются вакансии. Затем, конечно, будет установлен всеобщий мир, и я смогу переселиться во Францию, чтобы мои дети уже были настоящими французами. Отчего же все обязаны быть французами? — спросила Маргарита, что он называется на великолепном французском. — Да оттого, мадам, что это выбор проведения, выбор самой истории! — воскликнул получеловек. — С детства я обредил Плутархом, Тацитом, Иосифом, Флавием и мечтал жить во времена Великого Рима, а не в наш ничтожный прозаический век. И лишь когда на исторической сцене заблестал гений Наполеона, я понял, что мечта моя чудесным образом сбылась. Передо мной был новый Александр, новый Юлий Цезарь, поле деятельности которого было несравненно шире благодаря современным средствам передвижения и боя. Можно ли было сомневаться, что, не уступая гениям античности своими дарованиями, он должен будет значительно превзойти их своими достижениями. Патриотам всей Европы и даже нашего крошечного княжества могло быть не по душе превосходство гальской расы. Они, как и я, были воспитаны в любви к своей вере, своим обычаям и своему языку. Но разве не очевидно, что мы, славяне, равно как и азиатцы и африканские жители, в ходе истории должны быть поглощены одной из просвещенных наций – германской, латинской или британской. И чем ранее это произойдет, тем вернее на Земле установится единообразное правление и окончательный мир, о котором мечтали все мудрецы, начиная от Платона. Просвещенный варвар, каковым я считал себя в глубине души, должен не упорствовать в своей косности – но усвоить все блага цивилизации и распространять их сугубым рвением для пользы всего мира и своего собственного народца должен стать примерным гражданином мира. Я взял себе nom de guerre Jean Кроат. Я говорил только французским языком, даже между своих. Французы награждали меня высшим комплиментом, на какой способна эта нация, что меня почти невозможно отличить от них. И, однако, отличали. Как сельского жителя даже в городском платье отличают от мещанина. Как плебея с приставкой «Д» отличают от аристократа. Как вас, мадам, я отличил от крестьянки хотя бы в платке. Ион сморщился и застонал. Его раны, как бы озеревеневшие от постоянного холода, в тепле начали раскисать и невыносимо ломить. Маргарита пыталась отвлечь его от страданий разговорами. — Удалось ли вам увидеть вашего кумира? — спросила она. — Императора Наполеона? — Думаю, что да, — отвечал Ион. — При переходе через Неман... Наш батальон в полной амуниции стоял посреди заливного луга, покрытого рыхлыми высохшими болотными кочками, и ждал своей очереди на понтон. Жары были невыносимы, но нам не разрешали расходиться, сидеть и даже снимать галстуки. Вдруг пришел приказ строиться в колонны, и по нашим рядам пролетел слух, что мимо нас скоро должен проскакать император. Командир батальона предупредил, что Наполеон будет инкогнито, а потому мы не должны приветствовать его криками и показывать вида, что он узнан. В то же время императору может быть не совсем приятно, если его не узнают собственные солдаты, а посему мы должны продемонстрировать рвение всеми иными возможными средствами. Что это означает, майор не уточнил, И нам при виде человека, напоминающего императора, оставалось тянуться в струнку и пожирать его глазами. Сонную одурь с меня как рукой сняло. С волнением вглядывался я в каждого проезжающего всадника в надежде первым распознать в нем императора. А вдруг Наполеон подъедет и обратится ко мне, простому воину, как он часто делает, на смотрах? Что, если он спросит, как вас зовут, мой друг, и чего бы вы хотели попросить? А я отвечу на безупречном французском. Меня зовут Жан-Круат-Сир, и я прошу вас одной милости – умереть за вас в бою. Император кивнет своему адъютанту, тот сделает пометку в журнале, и на следующий день меня переведут прапорщиком в молодую гвардию. Как я не таращил глаза, мне все же не удалось разглядеть императора первым. И даже после того, как мои товарищи стали указывать на то место, где находился он, я не мог разобрать ничего, кроме горстки мелких всадников на краю луга. Поднимая тучу желтой пыли, группа кавалеристов наискось скакала через поле к берегу Немана и приближалась к нашей колонне очевидно, не собираясь останавливаться. Они оказались в сотне шагов от меня, и здесь я смог довольно хорошо их рассмотреть. Впереди скакали два польских офицера в уланских касках и плащах в разлет, за ними несколько адъютантов и генералов в разолоченных мундирах и, наконец, взвод гвардейских гигерей в медвежьих шапках, похожих на малиново-зеленых попугайчиков. Понятно, что столь блестящая свита не могла сопровождать каких-то двух поляков, и один из них должен был быть императором, но который, положительно ни один, ни другой, не напоминал известное изображение императора в его легендарной треуголке, серой шинели или белогрудом гвардейском мундире с высоким вырезом на животе, не говоря уже о юном красавце с развивающимися кудрями на Аркольском мосту. По совести сказать, оба они были одинаково не похожи, но один был толще и хуже держался в седле. По моему же разумению, император всегда летел перед своими войсками бешеным галопом, и, следовательно, это был второй улан. Вдруг кавалькада смешалась, из-под кочек под ногами передних коней метнулась какая-то тень, лошадь толстяка на полном скаку стала как вкопанная, а всадник перекувырнулся через ее шею. Задние кавалеристы налетели на передних, кони заметались, стали легаться и вставать на дыбы, а виновник всего этого скандала, серый заяц, зигзагами бросился удирать по полю. Толстый улан, едва не растоптанный собственным конвоем, мгновенно вскочил на ноги и, прихрамывая, побежал ловить лошадь. По нашим рядам пронеслось. Император упал. Дорогу императору перебежал заяц. Беда. Дело в том, что у нас считается самой зловещей приметой, если дорогу вам перебежал заяц. И уж тем более, если вы при этом упали. После падения императора ни у одного из моих суеверных товарищей не оставалось сомнения, что реку переходить не стоит». «У нас это тоже дурная примета», — сказала Маргарита. Иона весьма обрадовала это приятное совпадение. Он стал рассказывать, что в их краях есть древняя песня, повествующая о молодом Витязе, который отправляется на битву с мусульманами. Держась за стремя, юного героя провожает на подвиг его невеста. Вдруг дорогу перебегает заяц, Рыцарь готов вернуться в свой замок, но невеста упрекает его в трусости. Они прощаются, обливаясь слезами. Проходит месяц, и вот красавица видит с башни, что к воротам замка подъезжает турецкая богатырь, в руке у него копье, а на копье голова ее суженого. Невеста прыгает с башни и разбивается. И он взялся исполнить эту душераздирающую балладу и затянул бесконечный однообразный мотив, напоминающий пение Муэдзина на минорете. «Всю жизнь борются против турок, а поют, как чистые магометани», — подумала Маргарита, погружаясь в дремоту. Во сне она увидела, что у нее на руках лежит сын, а под ногами снует дворовый пес-волчок. Волчок подпрыгивает, как на пружинах, и все норовит ухватить зубами спеленатые ножки, не коленьки. И сын кричит, «Мама, убери волчка, он мне ножки ест!» Маргарита очнулась от крика. И он разметал свои покрывала, выпростал руку и пытался заградить то место, где у него были ноги. «Мама!» — кричал он на своем языке, — «мама, прогони волка, меня кусает волк!» Маргарита похлопала Иона по щекам, тот проснулся и, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. «Вы мне не поверите, но за время войны я не убил ни одного противника и даже не сделал ни одного выстрела. Я видел русских только точками конников на горизонте, сопровождающими нашу колонну, подобно призракам». «Казаки! Казаки!» – кричали все при появлении этих точек. Колонна останавливалась, артиллеристы заряжали пушку, пускали ядро, и казаки исчезали. Впервые я увидел русского солдата в оплоти уже в так называемой «Русской Литве», то есть в провинциях, отошедших к России относительно давно, с жителями значительно менее дружелюбными то был пожилой усатый гренадер с нашивками на рукаве и серьгой в ухе, которого захватили спящим в стоге сена. Казалось, этот ветеран все никак не хочет поверить в то, что попался на такой глупости. Вместо того, чтобы радоваться, что его не закололи на месте, он без конца плевался, ворчал и смешил конвоиров выразительными упоминаниями матери. Когда привели пленного, я пил чай возле палатки нашего батальонного командира майора Сливича, на досуге любившего побеседовать со мною, как с просвещенным человеком. Пленному развязали руки и дали напиться воды. «Кто ты таков? Какого полка? И кто твой начальник?» — спросил Сливич, который сделал одну кампанию за Александра I, другую против него и недурно объяснялся по-русски то, что француз заговорил человеческим языком, то есть русским, поразило гренадера, как удар молнии среди ясного неба. Майору пришлось повторить свой вопрос. Наконец старик обрел дар речи. — Я-то знаю, кто я таков, — отвечал он, дрожа от ярости. — А тебе, ваше благородие, тоже придется умирать. — Ну так что? — удивился Сливич. — А то, что вспомнишь, Как изменять отечеству, когда потащат черти твою душу в ад через ребра? «Ты ошибаешься, принимая меня за русского», — возразил майор. «Я не русской, но был в русской службе. И ты, как старый солдат, должен понимать, что в плену надо отвечать на все вопросы начальников, и наши солдаты, как попадут в плен, будут все рассказывать вашим офицерам». «Уведите меня, я сцать хочу», — отвечал старик. Что-что, а это я понял без перевода. Когда упрямого солдата увели в Вагенбург, майор выразил свое удивление, что за все время кампании мы захватили только одного пленного, и то бестолкового. Обычно же при отступлении противника пленных захватывают сотнями. Я предположил, что это объясняется робостью русских, которым можно ретироваться бесконечно, на просторах их отечества, в то время как в любой другой стране армия принуждена была бы применить оружие либо сложить его. «Вам еще предстоит убедиться в их робости, молодой человек», — загадочно сказал майор. А через несколько переходов я едва не разделил судьбу старого упрямца. Наш полк двигался с такой поспешностью, что обозы с продовольствием безнадежно отстали. Перед походом император позаботился о том, чтобы запастись провизией на несколько месяцев вперед. Мы могли бы маршировать без остановки до самой Сибири, среди безлюдной северной пустыни, питаясь только собственными запасами, ежели бы нам их только подвезли. Но мы бежали слишком быстро – а подводы оказались вовсе непригодны для российских дорог и застревали на каждом шагу. Иногда за целый день мы не видели ничего, кроме русских бисквитов, ржаных сухарей, размоченных в болотной воде. Люди изнемогали до такой степени, что засыпали на ходу. В буквальном смысле несколько раз я ловил себя на том, что сплю и шагаю одновременно. Раненых среди нас еще не было, но болел уже каждый пятый. Серьезно заболевших оставляли прямо на дороге в надежде на то, что их подберут лекари, но медицинские фуры приходили уже перегруженными. Я ослаб настолько, что один стыд не давал мне бросить ружье и лечь прямо на дорогу. Казалось, что меня столкнет с ног пятилетний ребенок а весь война еще и не начиналась. Наконец, видя наше бедственное положение, майор разрешил то, что французы называли «але а-ля — мародерствовать. Во время дневки мы разбредались по окрестностям и отбирали у жителей то, что могли найти, каждый для своей артели. Майор строго-настрого приказал нам воздерживаться от ненужных утеснений, Но как, не утесняя, можно забрать у крестьянина плоды его тяжких трудов? И кто без надзора начальства сможет защитить мирного жителя от мучительства? Найдя на одном из зажиточных литовских хуторов все, что нам требовалось, и поделив добычу, мы с отвычки набросились на еду. И уже через четверть часа алчность моя была вознаграждена непереносимыми желудочными коликами. Через каждую сотню шагов отбегал я в лес, пока, вернувшись на дорогу, не обнаружил, что товарищи мои исчезли. Решив, что они пошли освежиться в реке, я присел отдохнуть в тени дерева и нечувствительно погрузился в сон. Когда я очнулся, день клонился к вечеру. Мой драгоценный мешок с провизией лежал рядом, но вокруг не было ни души. Я остался один посреди чужой страны с ее ужасными казаками и враждебными жителями. Так мои невежественные товарищи поквитались со мною за мою галламанию. Я пошел, куда глаза глядят, в надежде догнать любой из отрядов французской армии, либо без сопротивления сдаться в плен вражескому разъезду. Уже перед самым закатом солнца я увидел в поле несколько работающих крестьян и пытался выспросить, нет ли поблизости французов. Но они переглядывались так угрюмо, а косы их сверкали так зловеще, что я предпочел удалиться, прежде чем они соберутся с мыслями, вовсе мне невыгодными. Совсем отчаявшись, я хотел уже провести ночь в стоге сена посреди поля, как из леса донеслись звуки французской речи, и на дорогу вывалилась ватага солдат. Я бросился навстречу моим спасителям, размахивая кивером и выкрикивая французские слова, но при виде их странных фигур невольно рабел. Солдаты эти, принадлежавшие разным полкам, слишком напоминали шайку грабителей. Иные несли ружья на плече, дулом вниз, другие вовсе не были вооружены. Некоторые были без шапок, в расстегнутых мундирах и даже заросли бородой. Крестьянин, то и дело награждаемый нещадными пинками, нес на спине тяжелый мешок с каким-то добром, заменяя им вьючную лошадь. Всей этой сволочью предводительствовал огромный бородатый сапер в фартуке с топором за поясом. «Товарищ», — обратился я к саперу, — «Не можешь ли ты указать дорогу до ближайшей французской части или взять меня с собою, чтобы я мог догнать свою команду? Я отстал от полка, скоро ночь, а местные жители враждебны». «Товарищ, я помогу тебе», — отвечал сапер с какой-то подлой усмешкой. «Но сначала покажи мне содержимое твоего мешка, чтобы я убедился, что ты не несешь ничего запретного». Не ожидая ответа, он забрал из моих рук котомку, обыскал ее и, не говоря худого слова, ударил меня кулаком по лицу. Удар был так силен, что я отлетел на несколько шагов и упал на спину. Очевидно, это меня и спасло, потому что негодяю было недосуг подойти и угостить меня топором по голове. Мародеры пошли дальше, весело обсуждая это удачное происшествие а я всю ночь крался позади, не теряя их из виду, пока не увидел огни биваков. Передо мною раскинулась обширная долина, занятая отсталой сволочью разных полков, которая брела за армией без всякого руководства и сбивалась в кучи, чтобы грабить местных жителей и не стать их добычей. С этой толпой я шел еще два дня, выпрашивая подачки у костра своих же грабителей. Затем военные жандармы стали переписывать бродячих солдат и отправлять их по возможности к месту службы. Я нашел свой полк уже под Островной, где принял участие в первом бою. Но вы сказали, что за всю войну не сделали ни единого выстрела, напомнила Маргарита. Точно так оно и есть, отвечал и он. Это был так называемый «штыковой бой». С утра нас привели на неубранное пшеничное поле при большой дороге, приказали зарядить ружья и лечь на землю тремя рядами. Начальство предполагало, что через несколько часов по этой дороге пойдет большой отряд русских, и тогда мы неожиданно подымемся, обстреляем их и атакуем с фланга. Если бы не страх предстоящего сражения, лежать в хлебах после долгого марша по жаре Было бы сплошным удовольствием. Я несколько раз забывался сном и просыпался от страха, что меня опять забудут и уйдут. Уже перевалило заполдень, голод терзал мои внутренности, а русские все не шли. Я льстился слабой надеждой, что сражение не состоится. А между тем за лесом уже грохотали пушки и пачками трещали ружейные выстрелы. По нашим невидимым рядам прошел какой-то нервический ток, и я понял, что это уже началось. Вдруг я едва не подпрыгнул от барабанной дроби. Офицер скомандовал подъем, и камышины султанов стали выныривать из пшеницы, словно поплавки из воды. Я находился в третьей, самой последней шеренге, куда поставили неопытных солдат. Первый ряд должен был дать залп и быстро поменяться местами со вторым, а затем передать пустые ружья третьему ряду и получить от него заряженные. Затем второй ряд, в свою очередь, менялся местами с третьим, третий с первым, и пальба таким образом шла непрерывно. Вернее, должна была идти. Потому что после первого же залпа я совсем оглох от грохота и ослеп от дыма. Руки мои затряслись я никак не мог насыпать порох на полку, и, наконец, когда мне надлежало стоять в первом ряду с заряженным ружьем, я почему-то стоял в третьем, вовсе без ружья. После третьего залпа барабан ударил сигнал атаки, и все вдруг куда-то быстро пошли. Я видел перед собой только спины моих товарищей и думал об одном — как бы не отстать. Сквозь шум в ушах я не слышал выстрелов, но несколько раз мимо как будто пролетел жук, а один раз пуля, потерявшая силу в полете, больно щелкнула меня по сапогу. Мои товарищи громко кричали, и я кричал вместе с ними от невыносимого страха. Впереди меня произошла какая-то заминка, и я увидел, как стрелки обтекают тело лежащего на спине человека. Проходя мимо, я с жадностью впился взглядом в этого первого убитого, увиденного мною на войне. В нем не было ничего страшного или особенного, не считая аккуратной черной дырочки, без единой капли крови в самом центре груди. Я спохватился, что сейчас, наверное, будут колоть, и подобрал ружье мертвого солдата. Но, к счастью, колоть никого не пришлось. Мы забрались на какое-то возвышение, и на этом сражение кончилось. На захваченной позиции лежало несколько тел в непривычных темно-зеленых мундирах. Унтер-офицер рукояткой пистолета заклепывал орудие, возле которого, держась за окровавленную голову и раскачиваясь, сидел русский солдат. Мои товарищи возбужденно обсуждали бой, и все сходились во мнении, что дело было жарким, русские вели себя достойно, но не смогли устоять перед нашей штыковой атакой, самой отчаянной в мире. В честь освобождения Смоленска в лагере был объявлен выходной. С утра священник, облачившись в парчу, отслужил молебен, работникам раздали праздничное довольствие с порцией мяса и хлебного вина, а благородная часть команды собралась на обед в просторном сарае, сооруженным из остатков разрушенных исп. По неизменной российской традиции, не подвластной даже войне, к благородным был причислен и полуфранцузский инвалид, побритый, ухоженный и приодетый в запасной сюртук капитана. Подали десерты сладкой репы, заменявшей в походных условиях ананас. Штаб-лекарь с явно русифицированной фамилией Бринкин Прибывший для санитарной инспекции из действующей армии рассказывал новости с фронта. Французская армия, терзаемая казаками и летучими отрядами, оставляла на дороге тысячи замерзших трупов, брошенные повозки и орудия. Разброд среди французов достиг такой степени, что однажды казаки заехали в самую гущу старой гвардии, закололи пикой лошадь под генералом Раппом и пленили бы самого Наполеона если бы не увлеклись грабежом. Урон французов мог быть и больше, если бы не чрезмерная осторожность князя Кутузова, который приказал не доводить противника до отчаяния. Впрочем, смертность в нашей армии также довольно велика, и теперь война ведется не столько воинским искусством, сколько терпением. Доктор стал развивать идею о том, что через десяток лет европейцам надоест таки разорять свои благоустроенные города и тучные нивы, и тогда театр войны перенесется на просторы Азии, в леса Индии и африканские пустыни. Генералы будут только маневрировать, гоняясь друг за другом до тех пор, пока одна из сторон не вымрет от жары, жажды и тропической лихорадки. Или от холода, тонко заметил капитан. Или от холода и цинготной болезни, согласился Бринкин. А более свежей стороне только останется без выстрела занять пустые позиции. На первый план таким образом выйдут не гении стратегии, но практики, снабжения и гигиены. В подтверждении своей теории Бринкин стал приводить цифры потерь при переходе Александра Великого через Азию, переправе Ганнибала через Альпы и походе армии Миниха на Крым доля погибших от болезней в этих исторических компаниях иногда достигала 100%. Бринкен рассуждал об этом с таким явным удовольствием, словно в этом была его личная заслуга. Перед отъездом доктор согласился осмотреть Иона и с первого взгляда определил признаки Антонова огня на обоих его бедрах. При этом Бринкин бодро заверил пациента, что танцевать ему, конечно, не придется, но он еще сможет приобрести какое-нибудь полезное ремесло и даже жениться на молоденькой вдовушке. «Скоро во Франции будет много свободных женщин», — пошутил он и потрепал больного по щеке. Затем Бринкин пригласил Маргариту во двор для разговора тет-а-тет. -тет. «Известно ли вам, что такое суп де менюи?» — спросил он. Это напиток, который французские лекари дают безнадежным раненым. Ночью несчастные мирно засыпают, а утром их охладелые тела сваливают в братскую могилу. Сегодня ваш протеже показывает симптомы временного выздоровления, но это ложный знак. Находясь столько времени в непрерывной борьбе за жизнь, его организм проявлял сверхъестественные способности. Я бы никогда не поверил, что тяжелораненый человек без пищи и теплой одежды смог выжить на голой земле при температуре ниже нуля. Но теперь в неге и тепле он истратил весь свой витальный ресурс и будет угасать стремительно. Я даю ему 2-3 дня». С этими словами доктор извлек из своего кожаного сундучка склянку с лауданумом и протянул ее Маргарите. «Мы, слава богу, не столько цивилизованы», — отвечала женщина, отводя его руку. Маргарита не раз расспрашивала Иона о подробностях его житья на Бородинском поле, и особенно о бытовых условиях, которые все-таки должны были образоваться за такое время, несмотря на весь ужас его положения. «Вы правы», — соглашался Ион, — «у меня было нечто вроде хижины», по сравнению с которой ваша землянка кажется лувром. Это была звериная нора в полном смысле слова, и теперь она мне снится по ночам. Признаюсь, мне хотелось бы увидеть ее еще раз, прежде чем я покину это адское место». На следующий день после праздника грязь прихватила морозцем и присыпала сухим снежным порошком. По пути на работу Маргарита уговорила капитана отнести Иона к кургану, на склоне которого находилась его нора. Вокруг редута не оставалось уже ни одного неубранного тела. Все исправное оружие и амуниция были собраны, и о недавнем побоище свидетельствовали только изрытая земля да бурый кровавый лед. Лишенный ориентиров, Ион не сразу мог найти место своих злоключений. К тому же он раньше наблюдал его только с точки зрения пресмыкающегося, а теперь осматривал сносилок. Он утверждал, что рядом с его пещерой росла кривая березка, за которую он цеплялся, выползая наверх. И один из санитаров вспомнил, что точно с обратной стороны горы он срубил дерево, чтобы ворошить им угли. Возле пенька за редутом нашли черную дыру в земле, Почти незаметную после ночного снегопада. Жилище Иона представляло собой округлую пещеру глубиною примерно в человеческий рост, пробитую ядром у подножия холма. Дно пещеры было обложено дерном и закидано ветошью. Вход прикрывало нечто вроде крыльца из двух вкопанных досок с навесом из рваной шинели. Рядом с крыльцом был выкопан земляной очаг наполненный золой и мелкими костями, а возле очага стоял простреленный барабан вместо стола. Заглянув в жутковатую нору, Маргарита увидела в ее стене обгорелую икону Божьей Матери с ликом, почти неразличимым от копоти. Я нашел ее в одном из разбитых домов, по ту сторону оврага, когда ползал в поисках пропитания сказал и он. «Именно ей я обязан своим спасением». В сторонке от хижины Маргарита увидела правильный квадрат из воткнутых штыков, словно растущих из земли. Сорок девять штыков были расположены в семь ровных рядов по семь штук, и еще один, пятидесятый, начинал новый ряд. «Вы видите перед собою мой календарь», сказал и он. Как только я несколько пришел в себя и смог ползать по полю, я стал снимать штыки с брошенных ружей и втыкать их в землю, чтобы помечать каждый день, проведенный в аду. Но теперь я вижу, что мой отчет был не совсем верным, и два дня я провел в беспамятстве. «Вы настоящий Робинзон Крузуэ», — воскликнула Маргарита, рассматривая это изобретение и он, незнакомый с английским романом, не понял ее сравнения. Когда же Маргарита вкратце пересказала ему содержание книги, он заметил «Боюсь, что ваш англичанин и недели не вынес бы в тех условиях, в каких выжил я. Если бы вы знали, сколько раз я призывал смерть, сотрясаясь от холода в своей берлоге, сколько раз проклинал я Бога за то, что русское ядро — не ударила меня футом выше и не избавила от страданий. И как я цеплялся за жизнь». И он продолжил свой рассказ, облокотившись на барабан и глядя поверх собеседницы невидящим взглядом. «Наш полк не принимал участия в генеральном сражении, будучи оставлен в резерве. Мы стояли на холме в безопасном отдалении от выстрелов и могли наблюдать всю битву сверху, как на огромной движущейся панораме. Слева густые толпы наших волна за волной шли на этот самый холм. Вся вершина холма была окутана синим дымом, как жерло Везувия. Сквозь густую тучу сверкало пламя орудийных выстрелов, а через несколько мгновений докатывался утробный рокот. Ружейные выстрелы трещали непрерывно над всей поверхностью огромной равнины, как сучья костра, разведенного для потехи каким-то жестоким великанам в человеческом муравейнике. Постепенно редея и теряя правильные очертания, колонны французов доходили до подножия кургана, а затем, словно передумав, возвращались обратно, но уже не рядами, а бесформенными кучами мертвых тел издалека не было заметно. С другой стороны, на ровном пшеничном поле стояла огромная русская каре, которая пытались рассеять наши кирасиры. Лавина всадников в сияющих латах строилась в низине и после ясного сигнала рожка трогалась шагом, постепенно набирая скорость до бешеного галопа. Казалось, что сейчас эта стальная волна прокатится над четырехугольником русской пехоты и снесет его с поверхности поля. Но в каких-нибудь нескольких лошадиных прыжках до ближайшего фаса по каре словно пробегал электрический разряд, оно окутывалось дымом, и до нас долетал долгий дробный раскат. Сквозь оседающий дым было видно, как всадники разделяются на несколько языков и обтекают каре, не смея к нему приблизиться. Иные же, потеряв управление, попадают в самую гущу пехотинцев, тут же облепляющих их подобно муравьям. Выстрелы из каре сверкали почти непрерывно, но уже без системы, а как попало. Кирасиры, лишенные строя, скакали по полю в разные стороны, наталкиваясь друг на друга или налетая на горстки солдат, отбившихся от кучи. Да и само каре уже представляло собой неправильный четырехугольник, а какую-то овальную толпу, непрерывно меняющую очертания. Наскоки конников становились все более вялыми, а местами русские воины даже дерзали выскакивать навстречу и метать свои ружья в коней наподобие дротиков. Постепенно побоище стихало, поредевшие латники возвращались в исходное место и менялись со свежими эскадронами для новой атаки, а русские устанавливали новый четырехугольник, все менее густой. Солнечные блики вспыхивали на латах и штыках, Выстрелы сверкали оранжевым пламенем сквозь голубоватый дым, трещали барабаны, гудели копыта, сигналили трубы. Наблюдать все это со стороны было не страшно, а скорее волнующе. Сердце колотилось в груди, мне бы хотелось самому проскакать по полю с обнаженной сабли или броситься на вражеский редут со штыком наперевес, если бы меня при этом не убили. Я понял, наконец за что некоторые военные так любят войну, и в особенности за что ее любят генералы, которые, как правило, наблюдают за сражением с безопасного расстояния, как наблюдал я, а все остальное время подвергаются таким неприятностям, которые сравнимы с трудностями туристической поездки и, пожалуй, даже приятны для разнообразия. Мой муж был тоже генерал возразила Маргарита, впервые упоминая Александра в прошедшем времени. Очевидный свидетель рассказывал, что во время атаки он взял знамя и пошел впереди батальона. В это время на его месте взлетел столб земли и огня, и с тех пор его не видели ни живым, ни мертвым. «Пардон, мадам», — сказал леон. он. С той стороны, где стояла, а теперь лежала, русская коре, вокруг которого носились, а теперь распластались люди на огромных конях, в сияющих латах и шлемах с конскими хвостами, поднялся косой черный столб дыма и пополз омерзительный запашок сженого мяса. Маргарита достала из бархатного мешочка флакон с нюхательной солью. «Вы верите в предопределение?» — спросил он. «В моем положении трудно в него не верить», — отвечала Маргарита. «Мне остается верить или умереть». «Странно, что меня тот же самый ход событий привел к обратному выводу», — сказал Ион. «Я уверен, что жизнь — не более чем цепь нелепых, бессмысленных случайностей. Клянусь вам» что за секунду до того, как со мною случилось несчастье, я не чувствовал ровным счетом ничего, никакого предчувствия, никакого предзнаменования, ничего. В памяти осталась только бодрость молодого здорового тела, приятное волнение от близкой опасности и гигантское облегчение от того, что лично мне ничего не грозит, по крайней мере сегодня. Человеку не дано знать, что с ним будет через мгновение. «Я стала известна о моем несчастье, по крайней мере, за три месяца до войны», — возразила Маргарита. «Ранней весной этого года мы с мужем и сыном жили в нашем тульском поместье. Ночью я дурно спала и под утро увидела сон, который меня напугал». Мне привиделось, что я жду лошадей на почтовой станции, в тесной комнате убогого вида, среди незнакомых людей. Вдруг в комнату заходит мой отец и ведет за руку повзрослевшего Николеньку. Мы остаемся одни, и отец говорит «Беда, Марго, Александр погиб в сражении». И очень разборчиво называет место битвы какую-то деревню с окончанием «Ино». Утром я хотела записать этот кошмар и спросила мужа, известно ли ему какое-нибудь стратегическое селение под названием Смородино или Дородино. Мы даже достали военную карту России, но не нашли на ней ничего похожего. А в последних числах августа на почтовой станции по пути в Тверь меня встретил мой отец с известием о генеральном сражении. Он сказал, что у Александра нет среди живых и раненых, но тело его не найдено, и он уповательно попал в плен. Я сразу вспомнила и название деревни, где произошло сражение, и станцию, и самые обои комнаты из моего дежавю. За лощиной в лесу стояли польские уланы у которых почему-то всегда были с собою запасы вина на продажу», — продолжал и он. «Нам было строго-настрого запрещено отлучаться со своих мест, но битва затягивалась. Ни та, ни другая сторона, похоже, не собиралась поддаваться и становилась скучновато. Ружья были составлены в пирамиды, кто-то сидел на траве, кто-то играл в кости, кто-то дремал за лафетом, и офицеры смотрели на это сквозь пальцы». Мы решили метнуть жребий, кому бежать к полякам за вином. Я загадал орла, но передумал, прежде чем монета коснулась земли, и крикнул «Решка!». Мог ли я знать, что это мой смертный жребий? Товарищи снабдили меня целой снизкой манерок, которую повесил я через плечо, и большим кавалерийским пистолетом, из которого впору было застрелиться если бы в лесу я попался русским гегерям. Я набил карманы деньгами и побежал к лесу, громыхая своими погремушками, как прокаженный. Когда мне объясняли путь куланам, все казалось куда как просто. Но едва я потерял из виду наш табор, как все перепуталось. Тропинка раздвоилась, я, как обычно, выбрал правое направление, ушел черт знает куда, и замешался в толпу французских пехотинцев, возвращавшихся после атаки для замены свежими войсками. Вблизи эти солдатики, которые так красиво маневрировали по равнине, выглядели довольно убого. Их красивые мундиры были изорваны и запачканы, киверы продавлены, лица покрыты копотью, руки забрызганы кровью. Многие хромали, стонали, и держались за раненые места. Но больше всего меня поразило выражение их лиц, одинаковое почти у всех. Всем было ужасно весело. Таковы французы. Получив отсрочку смерти на какой-нибудь час, они радуются, словно перед ними вечность. «Товарищ», — обратился я к гренадеру с оторванными пальцами, — который рассказывал что-то смешное своему спутнику, несшему за него ружье, и буквально смеялся сквозь слезы. «Товарищ, не знаешь ли ты, где здесь Уланский полк?» «О да, я знаю, где Уланский полк», — отвечал француз. «Он уже в аду, и ты, дружок, отправишься за ним, если будешь здесь отираться». В это время в воздухе раздалось плотное короткое жужжание, меня обдало жаром, и земля подпрыгнула от мощного удара. В шагах в пяти от меня упало ядро. «Иван уже соскучился, но теперь ему придется развлекаться с другими», сказал гренадер, показывая изуродованную руку. «До меня дошло, что меня чуть не убили. В меня стреляли из пушки, и я остался жив лишь потому, что заговорил с гренадером и не сделал нескольких шагов до того места, куда ударило ядро» и я буквально увидел перед глазами, как русский артиллерист, сделавший этот выстрел, заряжает свою пушку и наводит прицел, чтобы на этот раз уже не промахнуться. Он подносит фитиль к затравке, и если я останусь на месте еще хоть мгновение, следующее ядро угодит точно в меня. Эта мысль была так ужасна, так невыносима, что я бросился на пролом через кусты подальше от опасного скопления людей, слыша за спиной обидный хохот французских солдафонов. Польские кавалеристы удивительным образом совмещали коммерческую хватку с рыцарской широтой натуры и хлебосольством. «Меня приняли как родного, но ничего не продали». Битый час мне морочили голову, посылая с места на место. Я долго ждал какого-то Янека, который повел меня в третий эскадрон, где всегда бывает вино, но именно сегодня вина не привозили. Оставалась надежда на некоего пана Михульского, который может поделиться из своих личных запасов. Но и с ним все было не так просто. Пан Михульский находился в карауле, Поэтому я должен был отдать деньги трубачу, чтобы тот сбегал в дозор и нашел Капрала, знавшего, где Михульской. Мое появление всполошило весь полк, если не весь корпус Понитовского. Солдаты побросали свои дела и занимались только мной с величайшим вниманием и сочувствием, Возили меня от палатки к палатке и спорили чуть не до драки, как мне следует поступить наилучшим образом. Мои деньги вместе с пустыми флягами перекочевали в руки какого-то Яцека или Юзефа и исчезли вместе с ним. Меня, между тем, пригласили принять участие в товарищеском застолье, промочить глотку перед кровавым пиром, и при том совершенно бесплатно. Мы расположились на бугорке с живописным видом на долину, по которой в облаках пыли разъезжали массы кавалеристов в разноцветных мундирах, с пестрыми флюгерами на пиках, маршировали под барабанный бой густые колонны пехотинцев и с грохотом проносились упряжки конной артиллерии. Усевшись и развалившись на вальтрапах в самых картинных позах, поляки наполнили бокалы, словно находились на пикнике, а не на самом краю вулканического жерла, поглощающего в этот самый момент сотню за сотней храбрецов. «По вашему акценту и благородству обхождения, я узнаю поляка», сказал, поднимаясь с кубком, седоус и старый улан, очевидно, тот самый пан Михульской, которого безуспешно искал весь легион Висла. Этот комплимент в его устах должен был означать примерно то же, что признание моего сходства с парижанином от француза. Но мне он, признаюсь, не доставил равного удовольствия. «Я не поляк, но славянин», — признался я. «Это неважно», — утешил меня пан Михульский. «Я осужу о человеке не по нации, но по его поступкам. Человек благородный, прямой, мне как брат, будь он хоть турок. Главное, чтобы он не был ни москалем, ни немцем. Я тотчас признал вас рыцаря и предлагаю поднять кубок за вольность и славу». Признаюсь, этот пикник под вражескими пулями вызвал у меня некоторую тревогу. Я отсутствовал в батальоне уже около часа. Кто знает, что могло перемениться за это время? Отстав от своего полка однажды, я панически боялся потеряться еще раз. Мало того, что я мог попасться в руки казаков, меня могли к тому же обвинить в дезертирстве и расстрелять? Как нарочно трубач с вином все не возвращался. И я еще не знал, что было для меня худшим – пики казаков, военный трибунал или гнев моих товарищей в том случае, если я вернусь в батальон налегке. Впрочем, после второго бокала я стал воспринимать действительность гораздо легкомысленнее. Пан Михульский уверял меня, что торопиться некуда. Москали простоят еще часа три, прежде чем побегут. Они всегда отступают, Ну почему-то любят, чтобы их перед этим долго убивали. «Так выпьем же за торжество свободы над диким фанатизмом варваров!» провозгласил Михульской, наполняя свой кованный кубок, из которого могла бы напиться средней комплекции артиллерийская лошадь. Приметно покачиваясь, старый вояка поднялся с ковра, его собутыльники стали вскакивать с криками «Виват!», И я также попробовал утвердиться на своих слабеющих ногах. Земля подо мной качнулась, и я, сквозь пляску головокружения, успел подумать, как же я пойду через овраг. Настоящий улан, сказал пан Михульской. Но я так и не узнал, что же такое, собственно, настоящий улан и в чем было дело. Потому что это были последние слова, услышанные мной в нормальной человеческой жизни. И жизнь моя разделилась на две совершенно разные части до и после этих слов. «Вас поразило ядро?» — спросила Маргарита. «Не знаю», — ответил он. «Но я помню перед собою флюгера, воткнутых в землю пик, которые полоскались на ветру и двоились перед моими глазами». Не они ли привлекли внимание русского канонира, решившего пустить ядро по яркому ориентиру просто так, из озорства? Очнулся я от собственного стона в каком-то болотце. Солнце закатилось или не совсем еще взошло, и меня колосило холодом. В голове плескалась острая алая боль. Ноги как-то странно раздулись, онемели и мучительно кололись электрическими иголочками, как отсиженные. Я не мог сообразить, где нахожусь и что со мной произошло. Рядом никого не было, но с разных сторон доносились монотонные стоны, как будто меня передразнивали. Вдруг меня так и ошпарило последним воспоминанием. Я напился с польскими солдатами и заснул на земле. Сражение кончилось, я не вернулся к своему батальону, и, следовательно, я военный преступник. Я пропал, теперь меня на скорую руку осудят, поставят к столбу, завяжут глаза и изрешитят пулями. Я снова застонал, теперь от страха. «Ах, если бы меня немного ранили или даже взяли в плен!» Меня отправили бы в какую-нибудь внутреннюю область России, где я бы дождался победы и возвратился домой, со славой или без нее. Конечно, жизнь в плену должна быть не из легких, но уж никак не труднее той, что я вел в походе. А главное, меня не погонят на убой, как покорную скотину». Никто не скажет мне, сегодня с пяти утра до восьми вечера ты будешь ходить и бегать по полю, а в тебя, как в мишень, будут стрелять из ружей, пистолетов и пушек, только потому, что так угодно императору или царю или королю. Нет уж, господа хорошие, пусть сами императоры выходят в поле и торчат под ядрами до тех пор, пока их не разорвет на куски» а я вам не баран, чтобы добровольно бежать к мяснику, который ждет-не дождется меня с отточенным ножом в руке. Пусть лучше меня сожрут волки в поле, и я принесу хоть какую-то пользу природе. Я хотел вскочить на ноги, но вместо этого перекувырнулся вбок головою в землю, вскочил еще раз и снова упал на другую сторону. Так, смеясь своей неловкости, я кувыркался с минуту, как детская игрушка из трех склеенных шаров с подвижным грузом внутри. «Ванька, встань-ка!» — подсказала Маргарита. «Ванька, встань-ка!» — согласился он. Наконец я решился опустить взгляд на свои ноги. На том месте, откуда они росли, торчали только рваные лохмотья. Я ощупал это месиво, но и на ощупь не обнаружил своих ног. Я лежал не в болоте, а в луже закисшей крови. Я продолжал еще мыслить и чувствовать, но был уже наполовину мертвец. А был бы и полный мертвец, если бы каким-то чудом кровотечение не остановилось. Я погиб, ни разу не выстрелив из ружья не причинив вреда ни одному живому существу. А мои товарищи, все сражения, простоявшие в резерве, наверное, вступали в Москву, осыпаемые цветами освобожденных россиян. «Утешит ли вас, если я скажу, что это не так?» — сказала Маргарита. «А propos de флёр?» — относительно цветов. В российской столице не оказалось жителей способных бросать цветы. А ваши соотечественники недели три назад сражались и полегли под малоярославцем. Мне сообщил об этом мой родственник письмом. Все или почти все вместе с генералом Дельзоном. Ваше несчастье таким образом продлило вам жизнь минимум на месяц. Это ли не подтверждает мою теорию о слепоте судьбы? воскликнул коллега. Скорее мою идею о предопределении возразила Маргарита. Под руководством санитарного инспектора была выкована прямоугольная железная решетка, примерно 3 на 4 сажене, что-то вроде огромного мангала. Решетку устанавливали на козлы. Сверху накладывали тела, а снизу разводили костер из обломков артиллерийских ящиков, фур, лафетов и прочей военной техники, валявшейся повсюду. Затем залу сгребали в яму, посыпали известью и закапывали. А этот переносной крематорий использовали снова. Работа пошла так споро, что жалко было кончать. Все сходились во мнении, что такими темпами К началу декабря Бородинское поле будет очищено, и команда приступит к уборке французских залежей в окрестностях Смоленской дороги. Как при этом распорядиться с получеловеком было решительно непонятно. Работники привыкли к Иону как к домашнему любимцу и не хотели с ним расставаться. Они просили капитана зачислить Сербина на довольствие И даже готовы были поделиться собственным пайком, но капитан при всем желании не имел полномочий на обзаведение таковым сыном полка. Строго говоря, и он был солдатом вражеской армии, и его, после положенного лечения, надлежало передать военным властям в депо по сбору пленных. Самовольное содержание неприятеля, хотя бы и в частичном виде, представляло собой укрывательство и, пожалуй, измену. Капитан уже начинал сожалеть, что так поспешно ковылял на выручку оборотня и не избавил его от лишних страданий, а себя от хлопот. «Что ж тебя, батюшка, не нашли ваши-то после боя?» с досадой спрашивал капитан за вечерним чаем, вернее, за отваром из хвои, который, хотя и не заменял чая, но якобы предотвращал цинготную болезнь. «Меня нашли, да не подняли». Весело отвечал пленник, сверкая великолепными зубами, для чего-то оставленными ему судьбой. «Да чего? Мне сказали, что медицинская фура теперь переполнена, но за мной обязательно вернутся другим разом. И что? Они вернулись через 50 дней. В моем календаре насчитывалось ровно 50 штыков. Как я пришел к выводу, что два дня провел в беспамятстве и начал календарь на третий день, то это было 29 октября. — 17-го, по-нашему, — посчитал капитан. — Разве у вас и календарь какой-то особенный? Иона и так поразила это обстоятельство, что капитану пришлось напомнить тему разговора про то, как его нашли, но не взяли. К тому времени я уже открыл для себя силу животного магнетизма лошадей, помогавшую мне не только заживить мои ужасные раны, но и перенести мороз», — продолжал и он. «Позвольте, но наука доказала, что животного магнетизма не существует», — возразил капитан, раскуривая трубку угольком из земляного очага и передавая ее собеседнику. «Я не знаю, наверное, как объясняется этот феномен, «Но я желал бы, чтобы после войны европейские ученые исследовали мой организм и разгадали его загадку», — сказал и он. «Мои страдания от ран были столь нестерпимы, что я искал облегчение самыми необычайными способами. Я поливал мои раны водой и посыпал их снегом, прикладывал травяные компрессы и даже прижигал их порохом. Временами мне казалось, что боли ослабевают» но они возвращались с утроенной яростью, так что лучше бы я не тревожил свои язвы. Сколько раз я обещал себе стиснуть зубы и терпеть, пока боль не уляжется сама собой, но забывал о своих обещаниях и ставил на себе новые эксперименты. Однажды мне удалось найти в окрестностях кургана роскошную добычу, живую лошадь с перебитыми задними ногами, которая каким-то чудом избежала волчьих зубов и приползла из оврага. Погоня за лошадью заняла у меня весь день, поскольку оба мы ползли на одних передних конечностях, но все же я догнал ее и прикончил, изрезав шею тесаком. Теперь у меня был целый магазин свежей провизии, но распорядиться этой горой мяса было не так просто. Мне надо было ошкурить лошадиную тушу, разрубить ее и частями перетащить в мою берлогу, от которой я отдалился на огромное расстояние шагов 200. Там, в берлоге, запасы конины надлежало законсервировать в ледяном погребке, а уж потом приступить к приготовлению обеда. Это была колоссальная работа, сопряженная не только с титаническими усилиями, но и с некоторой опасностью. Местные волки, которых я отгонял самодельными петардами, отъелись на трупах и обленились настолько, что почти не обращали на меня внимания. Но запах свежей крови мог их привлечь, и мне даже с моей карманной артиллерией не удалось бы отстоять свою добычу. Словом, я не имел права на ошибку и решил рассчитать свои действия самым тщательным образом, а пока подкрепиться свежей кровью и скоротать ночь возле горячего туловища. Между тем, как всегда под вечер, боль начинала разыгрываться. Я размотал свои колтышки, заполз в самое чрево разрезанной лошади и приставил больные места к жаркому нутру. Клянусь, что я буквально почувствовал, как боль, подобно жидкости в сообщающихся сосудах, стала перетекать из меня в лошадь. Я угрелся среди горячей слизи, как зародыш в утробе матери, и нечувствительно забылся впервые за 50 дней. То были самые счастливые часы моей жизни, часы, когда я себя утратил, и за ними последовало самое приятное пробуждение с тех пор, как я выбрался из материнского лона на белый свет. «На твоем месте я бы не слишком радовался этому обстоятельству», — подумал капитан. Я проснулся от звуков французской речи. Передо мною, а точнее надо мной, стоял офицер конной гвардии в русских войлочных сапогах белого цвета. «Валенках», — подсказал капитан. «Именно». А за его спиною несколько солдат, замотанных одеялами и дамскими мехами, как дикие американцы. Я еще никогда не видел воинов великой армии в таком странном виде. Узнать в них французов можно было разве благодаря шапкам кальбакам? «О-ла-ла!» — воскликнул офицер. Зажимая носы, солдаты достали меня из лошади, очистили от ошметков и уложили на носилки. Мое появление произвело среди французов настоящий фурор. Вокруг образовалась целая толпа, каждый считал своим долгом сказать несколько сочувственных слов, подарить какой-нибудь сувенир или хотя бы пожать мне руку. Меня укрыли теплой бараньей дохой, и я разрыдался. Ко мне подошел даже какой-то полноватый генерал в меховых сапогах, лисьем треухе и бархатной зеленой шубе, из-под которой выглядывал гвардейский мундир. Генерал сообщил, что Великая Армия одержала несомненную победу под Малоярославцем, а теперь организованно отходит на зимние квартиры в Витебск. Там мы восстановим свои силы и завершим покорение России в следующем году. Генерал поблагодарил меня за службу и пообещал, что мой подвиг не будет забыт. Как только армия остановится на отдых, я буду награжден медалью. Затем Париж тёплая постель в доме инвалидов и ласковая двадцатилетняя вдовушка, закончил генерал и ущипнул меня за щеку. После этих слов солдаты почему-то стали кричать «Да здравствует император!» и подбрасывать шапки. Меня понесли в подвижной госпиталь, но все фуры, как и в прошлый раз, были переполнены. Больные лежали даже на крышах, глядя на меня сверху с искренней ненавистью. Нашедший меня офицер, тем не менее, не отступался, словно чувствовал за своего найденыша какую-то ответственность. Он попытался пристроить меня в одном из частных экипажей, тянувшихся по дороге в несколько рядов до самого горизонта. Все эти кареты, брички, телеги и двуколки были до такой степени перегружены барахлом, что едва не обламывались под собственной тяжестью. Беглецы везли с собой мебель, статуи, ковры, вазы, возолоченные зеркала, пальмы, чучело зверей, картины, сундуки, а на вершине этой горы еще гнездился выводок детей и летявкала моська. Статские господа не испытывали при моем появлении такого восторга, как их соотечественники в мундирах. Все они ссылались на перегрузку, предъявляли какие-то мандаты, якобы освобождающие их от извоза, за подписью самого императора, а то и попросту посылали моего спасителя ко всем чертям. Тогда офицер выхватил пылающую головню из солдатского костра на обочине дороги, остановил под узцы первую попавшуюся лошадь и пообещал, что немедленно зажжет экипаж со всем его содержимым, если меня не возьмут. В телеге сидела актрисочка или кокотка, что, на мой взгляд, примерно одно и то же. Ее было почти не видно, из-за мехов, коробок и свертков сверкали только разгневанные глазки. Несмотря на миловидность, она вела себя как истинная фурия. «Вы не посмеете, я на содержании генерала Брусье», — заявила актриса, потрясая каким-то листком. «У меня приказ императора поджигать все экипажи, не занятые военными грузами, и я его выполню», — возразил офицер, поднося факел к перине, свешивающейся почти до земли. «Я дам вам денег», — предложила женщина. «Плевать на деньги», — сказал офицер. «Этот скромный герой проливал за вас кровь на полях Можайска, а вы не хотите пожертвовать ради него несколькими шляпными коробками. Вы не француженка». «С каких это пор французские офицеры так разговаривают с дамами?» — спорила актриса. Я следил за этой перепалкой с замирающим сердцем. От настойчивости офицера зависела моя жизнь. Я был уверен, что никто из этой орды не проявит ко мне милосердия, если мой спаситель от меня отступится. Со всех сторон нас осыпали проклятиями за остановку движения кто-то предложил столкнуть повозку этой шлюхи на обочину. Наконец, дама утолкала свои пожитки и освободила для меня закуток на самом краю телеги. Офицер отдал мне честь, я помахал ему рукой и только после этого вспомнил, что не узнал имени этого святого человека. Однако радость моя была преждевременна. Я едва удерживался от падения, когда телега подскакивала или кренилась на ухабах, на меня сползал тяжелый кованный сундук, грозивший в довершение всего раздавить мою грудную клетку. Да и злобный взгляд французской Мегеры не сулил мне ничего хорошего. Когда мой спаситель скрылся из виду, Какотка Елейна спросила, приходилось ли мне бывать в Париже? Нет, мадамозель. «Но я мечтаю об этом», — отвечал я. «В таком случае вам не понять, что вы теряете». Она выпростала из юбок изящную ножку в зашнурованной ботинке и легнула меня с такой яростью, что я перелетел через борт повозки. Лишь по счастливой или несчастной случайности я не сломал себе шею и быстро перекатился на обочину, чтобы меня не раздавили следующие экипажи. «Ужели вас никто не поднял?» — удивился капитан. «Ничуть не бывало. Меня еще осыпали насмешками за мой плачевный вид. Правда, иные чувствительные дамы бросали мне из экипажей горсти монет, но мне от них было мало толку. Золото нельзя откусить, золотом нельзя укрыться». «Как переменились французы!» — сокрушенно вздохнул капитан. Он решил пока не сдавать Иона в лагерь военнопленных, где беднягу быстро уморят голодом. В конце концов, его жизни и так оставались считанные дни. Маргарита выспрашивала Иона, не приходилось ли ему за два месяца встречать в полях хоть одного живого русского. Ион уклонялся от ответа, но, наконец, признался, что действительно был один такой случай. Впрочем, тот русский умер, так сказать, у него на руках, и никак не мог быть мужем Маргариты. Он был простой обер-офицер, и его звали Николай. «Это произошло на первой неделе моих злоключений», — рассказывал он. «Я обустраивал свою берлогу и целыми днями ползал в окрестностях Редута в поисках пропитания и полезных вещей. На поле не все еще умерли». Иногда до меня доносились человеческие стоны и лошадиный храп, но я не смел ползти на звуки. Я еще не воспринимал все живое как пищу и опасался, что раненная лошадь может меня легнуть, а раненый человек застрелить. День на пятый мне повезло. Я дополз до околицы разрушенной деревни, где были аккуратными рядами разложены сотни солдатских ранцев и скаток. Русские егеря, Сняли их перед атакой, но не вернулись. В каждом из ранцев я находил что-нибудь съестное. Запас сухарей, ломоть салов, трепице, кулек зерна или несколько картофелин. Я нашел даже щепотку соли, что было для меня дороже целой россыпи алмазов. Из вещей я отложил себе три новые шинели, горсть кремней, набор иголок, нитки и лоскут кожи на чехлы для моих культей, локтей, содранных постоянным ползанием. Я съел на месте ломтик сала, чтобы подкрепить силы, но не причинить себе вреда, запил его водкой из русской фляги и заснул. Минут, я думаю, на десять. За все это время, кроме пребывания в лошади, я не забывался долее, чем на четверть часа, из-за непрерывных страданий, голода, холода, боли а также от страха уснуть и замерзнуть. Таков человек. Можно ли представить жизнь мучительнее, чем вел тогда я? И могло ли быть для меня что-нибудь желание смерти? На что я мог надеяться при самом благоприятном исходе? На унизительное нищенство где-нибудь на паперте сельского храма, где мою добычу будут вырывать из рук другие коллеги? Что ожидало меня в том случае, если чудо не произойдет? Еще несколько дней невыносимых терзаний и лютая смерть среди более счастливых трупов. Но отчего-то я дрался за каждую минуту дополнительных страданий с такой яростью, словно блаженствовал в богатстве, неге и любви. «Богу так было угодно», — сказала Маргарита. «Хорош ваш Бог» если он бросает невинного человека в самый ад, не потрудившись его предварительно прикончить, — возразил и он, и пожал руку своей спасительнице, смягчая резкость слов. Очнулся я от беспокойства, словно кто-то толкнул меня в бок. Надо было срочно прятать мои сокровища, пока их не обнаружил кто-нибудь еще. Я набил себе провизии ранец, чтобы отнести его в берлогу, а затем стал собирать в одно место остальные запасы. Солнце клонилось к закату, до да темна мне надо было во что бы то ни стало спрятать хотя бы часть провизий и вернуться домой. Здесь среди обгорелых труб и разбросанных бревен я бы умер на мешках с сокровищами, как какой-нибудь скупой рыцарь. Я вертелся перерубленным ужом. Пот и кровь с ободранных локтей струились по мне ручьями, но я не чувствовал боли. Никогда в жизни я так не спешил, хотя куда бы торопиться полумертвому человеку, жизнь которого исчисляется часами. Скоро весь лук был усеян выпотрошенными сумками, и мне оставалось хоть как-то упаковать свое добро. Я соорудил из двух шинелей круглый юг и покатил его к Костову ближайшие избы, словно трудолюбивый навозный жук. Даже если бы мне не удалось сохранить больше ничего из своей находки, при моем рационе этого запаса хватило бы недели на две, а там... Во весь голос я запел французскую песню, особенно любимую в этом походе. «Ой, петонет, рамье, хосэн до са Где может быть лучше, чем на лоне семьи? Я не боялся себя обнаружить. Кого мне бояться в этой юдоле смерти, мне самому живому из всех, мне повелителю бородина. Я решил спрятать свой груз в зеве обгорелой печи, почти незаметной среди развалин, а затем прикрыть оторванной дверью. Расчистив путь от мусора, я подкатил тяжелый ком к фундаменту печи и поднял голову, чтобы осмотреть подъем. Перед самым моим носом сияли острые носы офицерских сапог. На печи, свесив ноги, сидел русский офицер, закутанный до самой шеи плащом. Я не заметил его, ползая червем во прахе. «Двиньтесь еще, и я прострелю вам голову», — сказал русской. «Сделайте одолжение», — ответил я. «Что за одолжение? Быть убиту от врага?» — удивился русской. «Вы прекратите мое мучение», — сказал я. «И вы готовы теперь застрелиться? С наслаждением». Офицер спрыгнул с печи, а вернее сполз с нее, будучи истомлен не менее моего. Он подошел и присел вровень со мною. «Вы можете сейчас достать пистолет из-за моего пояса и свести счет с жизнью», — сказал он. Полы его плаща разошлись, и я увидел пистолет за офицерским кушаком. Не я, но моя рука подействовала мгновенно. Я выхватил пистолет из-за пояса русского, взвел курок и прицелился. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, И меня, помнится, удивило, что он нисколько не возмущен моим вероломством. Напротив, он смотрел на меня с какой-то иронической насмешкой, словно потешался. В следующее мгновение я поднес пистолет к своей собственной голове и спустил курок. Раздался оглушительный сухой щелчок, и я упал на бок. Не от выстрела, но от потрясения. «Вставайте, мой бедный друг!» «И простите, что не могу подать вам руку», — сказал, склоняясь надо мною, русской. Я думал, что Николай хотел испытать мою готовность к смерти, но это было не совсем так. Не менее того он желал, чтобы неприятель прикончил его самого. Не то чтобы ему не доставало для этого твердости, но его руки по самой локте были оторваны гранатой. Он даже не мог знать, наверное, сработает ли его пистолет, у которого с полки высыпался порох. Получив свое страшное увечье, Николай пролежал несколько дней без памяти среди погибших товарищей, а затем пришел в себя и кое-как дотащился до пепелища деревни, чтобы отогреться среди остывающих углей. Его положение было едва ли не страшнее моего. Справляясь с дурнотой, он мог еще пройти некоторое расстояние, но не мог ни развести огня, ни поднести карту рту пищу, ни оборониться от волков. Никогда еще я не радовался человеку, как при встрече с этим офицером вражеской армии, который, будучи в силах, пристрелил бы меня без малейшего раздумья, когда бы я первым не успел пристрелить его». Сначала я покормил моего нового знакомого с рук, сдерживая сколько можно его алчность, чтобы он тут же не умер с отвычки. Потом я затопил печь, мы угрелись и стали обсуждать нашу участь, не казавшуюся теперь столько безнадежной. Ведь теперь вдвоем мы составляли как бы целое человеческое существо о двух головах. Мы решили провести эту ночь каждый в своем жилище, Как ни в моей берлоге, ни на его печи, места для двоих было недостаточно. Наши общие запасы мы договорились спрятать в погребе, обнаруженном Николаем неподалеку от избы. Затем я взялся заготовить для моего друга побольше дров и растопить посильнее печь, чтобы ее жара хватило по крайней мере до завтрашнего утра. Он же изъявил желание отнести меня вместе с частью моих тяжестей к моей хижине. Я надел один ранец на его грудь, другой на свою спину, вскарабкался на своего альтер-эго, обхватив его плечи руками, и мы с частыми передышками тронулись в путь. Кроме вещей, необходимых в хозяйстве, в тот день я принес в свою хижину обгорелую икону Божьей Матери которую вы видели. Вам должно быть известно правильное название этого образа. Я же прозвал ее Бородинская Мадонна. Это Казанская Божья Матерь, сказала Маргарита. В самом деле, мне кажется, вы служили ее моделью. Николай пожелал мне спокойной ночи. Мы расцеловались и поклялись не выдавать друг друга, если я попаду к русским, а он к французам. «Милый, милый, милый Николай, в эти несколько часов ты сделался мне дороже родного брата». «Что же стало с вашим русским братом? Жив ли он?» — спросила Маргарита. И он отвечал не сразу, как будто ему стоило труда продолжить свое повествование. «От чрезмерного счастья, как и от горя, человек лишается сна» произнес он наконец. «В ту ночь после царского ужина я обложил свою пещеру раскаленными камнями, устроился на ночлег, но не мог уснуть. Мои мысли, цепляя одна другую, роились яркими картинами будущего. Что если Николай какой-нибудь богатый русский князь, как многие ваши гвардейские офицеры?» Тогда, по уходе в отставку, он может забрать меня в свое имение, где я буду жить в достатке, обучая его сына древним языкам и французскому. Я слышал, что русские бояре охотно принимают на службу иностранных учителей, платят им хорошее жалование и третируют их как благородных людей. Если же Николай не богат, то все равно мы можем поселиться вместе и помогать друг другу, как два брата. Зачем мне покидать Россию, где похоронена часть меня самого? На что мне надменная Франция, где я всегда буду существом низшего сорта, получеловеком, полуварваром? Забылся я уже перед самым рассветом, когда воздух в пещере выстудился и щипал лицо. Я увидел один из тех предрассветных снов, которые бывают столь явственны, что и по пробуждении человек не может разобрать, было ли это видением или произошло на самом деле. Николай лежал рядом со мною на подстилке, но его ноги в блестящих офицерских ботфортах со шпорами стояли у входа, как две сапожные чушки. Меня это обстоятельство, помнится, нисколько не удивило, и я решил примерить, Ноги Николая, пока он спит. Я приставил одну из ног к своему бедру, и ее сустав защелкнулся на моем, как смазанная деталь разобранного ружья. Таким же образом я пристегнул и другую ногу. Я вышел на улицу, присел, подпрыгнул, даже сплесал. Ноги действовали отлично и только немного резали в местах сочленений. И вдруг в голову мне пришла предательская мысль. А что, если удрать, пока русский не проснулся? В конце концов, он всего лишь мой противник, и на войне, как на войне. Его часы сочтены, а я на таких отличных ногах проживу долго и счастливо за нас двоих. Любой так поступил бы на моем месте. Моя душа разрывалась между долгом чести и инстинктом животного себелюбия. «Беги, ведь в конце концов это только сон», — убеждал я себя. Я сделал шаг прочь от пещеры и проснулся, как всегда, когда сон ставит душу перед чем-то невыполнимым. — Да что же с ним стало? — воскликнула Маргарита. — Мне трудно об этом говорить, — сказал и он. — Говорите, если вам дорога моя дружба приказала женщина. «Извольте», — отвечал и он, не глядя ей в глаза. Я выполз из пещеры и увидел косой столб фиолетового дыма, ползущего со стороны оврага. Перебравшись через овраг, я нашел на месте нашего магазина одни догорающие угли. Все те запасы, которые мы снесли в одну кучу и укрыли ветками перед тем, как спустить в погреб, сгорели дотла. Я полагаю, что ночью Николай напился водки через соломенную, вставленную мною в горлышко его фляги, залез на печь и заснул. Огонь, между тем, перекинулся из печи на разложенные рядом дрова и охватил близлежащие развалины. Целыми остались только манерка, найденная мною в куче золы, да его нагрудный офицерский знак. Так я снова остался один в этом аду, без пропитания, без друга, без ног и надежды на спасение. Вещий сон еще долго стоял перед моими глазами, терзая душу раскаянием. Мне все казалось, что я предал Николая, оставив его одного. Меня лишь утешало, что все жертвы печного угара переходят в небытие без мучений, и в пожаре горело одно его бесчувственное тело. И еще, что он сделал это намеренно. «Отчего вы решили, что у этого офицера был сын?» спросила Маргарита. «Не может быть, чтобы я упомянул сына», — смутился он. «Я просто предполагал, что после войны Николай захочет обзавестись семьей, и у него, наверное, будут дети». На самом деле и он еще раз встречал русских на Бородинском поле. Но не признался бы в этом даже священнику на смертном одре. К тому времени все припасы, перенесенные в берлогу при помощи русского офицера, подошли к концу. И он выбрал и съел даже углезерен на пепелище их сгоревшего магазина. Наконец голод превратил его в животное, и он стал оспаривать падаль у стервятников и волков. Целые тучи ворон слетались на места, где валялась крупная падаль. След за крылатыми разведчиками на пиршество сбегались волки. Звери отгоняли птиц, но те настолько обнаглели, что вступали в драку и, неохотно отскакивая с вырванными клочьями мяса, клевали их чуть поодаль. И он полз на птичий гвалт и звериный рык, втыкая перед собою тесак и подтягивая следом тело на салазках из доски орудийного ящика а затем закидывал кишащую вакханалию петардами из ружейных патронов с нитяными фитилями. Вся эта нечисть разбегалась и разлеталась от вспышек, и человек, отрубив себе кусок поаппетитнее и посыпав порохом для остроты, пожирал его на месте. У него даже не хватало терпения отнести свою добычу в нору и поджарить на костре. Он разжевывал жесткие зловонные волокна, высасывал из них питательные соки и выплевывал то, что не мог проглотить. Тем временем волки, оправившись от испуга, осторожно возвращались и снова начинали ощипывать тушу с краев, а за ними слетались и вороны. Когда звери подбирались слишком близко, и он скалил зубы и злобно рычал, и волки отпрыгивали, признавая в этом существе более опасного зверя. Если к тому времени у Ионы и сохранились какие-то человеческие пережитки, то они не относились к пище. Мерзлая строганина с душком была бы даже вкусна, если бы ее можно было посолить. Он только не пробовал человечины. Однажды утром, выползая на охоту, Ион почуял что-то неладное. Обычно поле в это время бурлило мерзкой жизнью. Там, обдавая голову ветром, проносилась на бреющем полете стая ворон, здесь пробегал пушистый волк с оторванной человеческой рукой в зубах или кипело яростное сражение между двумя стаями одичавших псов. Сегодня в поле стояла подозрительная тишина, насторожившая Иона, как и других зверей. Люди, догадался он. И его рот тут же наполнился обильной слюной, потому что это понятие для него, как для любого животного, прежде всего было связано с пропитанием, но и со смертельной опасностью. Ведь ни один зверь не убьет его, если рядом будет более доступная пища, а люди убьют просто так. Его нюх, обострившийся до невероятной степени, чуть не за милю уловил дымок костра и молекулы пищевого запаха. Где-то у леса по ту сторону поля люди жгли костер и варили кашу. Если бы это событие произошло в первые дни злоключения Иона, он бы немедленно поднял шум, стал что есть мочи вопить, взрывать петарды и звать на помощь. Теперь, наученный горьким опытом, он решил не выдавать своего присутствия до тех пор, пока не убедится в безопасности пришельцев. Если же появятся сомнения, лучше дождаться их ухода и полакомиться объедками. Ведь люди обычно настолько расточительны, что после них еще можно сытно пообедать раза три. Люди сидели вокруг костра на лесной поляне, куда не проникал жгучий ветер с поля. Это была какая-то новая разновидность казаков Гранд-Барб. в тулупах, смурых зипунах и цилиндрических суконных шапках с большими медными крестами. Они были вооружены копьями и топорами, как доисторические охотники на мамонтов. Только у одного, похожего на мещанина или переодетого барина, на плече висело короткое кавалерийское ружье, а за поясом был заткнут восточный кинжал. Этот человек был одет в короткую бикешу с бранденбургами, высокие охотничьи сапоги и картуз с башлыком. Он был хорошо выбрит, говорил редко и негромко, но при каждом его слове горластые казаки замолкали, так что сразу было видно, что это их вожак. Перед костром кривлялся гибкий безбородый юноша, одетый совсем по-летнему, в лапти и мундир французского генерала, но без шапки. Он что-то рассказывал, размахивая руками и разыгрывая целую пантомиму. Очевидно, речь шла о недавней удачной схватке. Мужики посмеивались и качали головами. И он чуть не закричал, увидев, что на коленях у каждого из этих людей с большими бородами стоит дымящаяся миска с едой. И он затрепетал, слюна ручьем побежала из его рта на землю, но он заставил себя молчать. Спрятавшись между корней огромного корявого дуба, он наблюдал, как люди едят в надежде на то, что они насытятся, подобреют, и тогда можно будет сдаться в плен. Мужики подняли головы от еды, и на поляну вытолкнули связанного элитного жандарма в мундире с красной грудью и надорванным эпалетом, болтающимся на плече. В своем нарядном мундире жандарм напоминал снегиря, залетевшего в стаю ворон. Мужик в высокой гвардейской шапке, отобранной у пленного, ткнул его сзади в ноги тупым концом копья, и жандарм упал на колени. Казаки разглядывали и ощупывали француза с простодушием каннибалов, поймавших в лесу моряка. Конвоир тут же начал стаскивать жандарма сапоги, но вожак что-то внушительно произнес, и мужики расступились. Несчастный дрожал от страха и твердил «Я не военный, я полицейский, пощады!» Вожак велел развязать ему руки и подать миску с едой. Старик, выполнявший обязанности кошевара, заворчал, но повиновался. Великодушные русские не только помиловали пленного, но и кормили его. «Жамюхан! Сдаюсь!» — закричал и он изо всех сил, а на самом деле еле слышно просипел онемевшим горлом. Вожак обернулся на звук его голоса но не увидел ничего, кроме какой-то темной кучи возле дерева. Он достал из-за свою деревянную ложку и с улыбкой протянул ее пленному. Жандарм поблагодарил вожака и склонился над миской, но руки его так сильно тряслись, что он не мог донести еду до рта. Тем временем вожак, не переставая приятно улыбаться, быстро зашел за спину жандарма и стащил с плеча карабин. Дальнейшее произошло так быстро и неожиданно, что и он не успел испугаться. В тот момент, когда француз наконец поднес к рту ложку, вожак приставил к его затылку ружье и выстрелил. Тело отбросило вперед, жандарм упал лицом в миску, и из-под его головы стала растекаться яркая алая лужа. Вожак забрал свою ложку из руки убитого, вытер анадорванный палет, завернул в тряпку и спрятал в сапог. И он забился между корней дерева, не шевелился и почти не дышал целый час, пока русские не покинули поляну. Затем он выполз из своего укрытия, достал чашку из-под головы француза и руками съел ее остывшее содержимое вместе с мозгами. Костер не совсем потух, и он отрубил от ляжки француза кусок мяса и испек его на углях. Все разговоры о том, что человеческое мясо якобы имеет какой-то особенный вкус, оказались полной чепухой. Оно было гораздо лучше конины. Вместо печеного хлеба Маргарита решила побаловать работников лепешками из толченых ржаных зерен, вполне съедобными, если им не дать окаменеть. Маргарита, родственница русских царей, научилась готовить это блюдо каменного века три года назад, во время финляндского похода, в котором она участвовала при муже под видом мальчика-денщика, и даже перешла по льду Ботнический залив. Условия под конец финляндской кампании были не лучше, чем теперь, и напоминали арктическую экспедицию, но вспоминать об этом приключении сегодня было скорее приятно. Сняв кольца и засучив рукава платья, Маргарита месила в большой глиняной чашке густой бурый раствор. И он, устроившись на казачьем седле, толок зерна в выщербленном камне, окованной рукояткой поломанного пистолета. А мужик дежурный, раздевшись до рубахи, тер на улице котлы смесью песка и снега. Маргарита последнее время повеселела, стала оставаться в лагере, напевать и даже шалить с Ионом, как старшая сестра с маленьким братцем. Забота об этом несчастном мальчике отвлекала ее от собственного горя. «Вы мечтали поселиться во Франции, чтобы ваши дети сделались, по патентованными французами», — говорила Маргарита, сдувая с лица прядь волос, которую невозможно было поправить, испачканной в тесте рукой. «Но многие природные французы, немцы и даже британцы приезжают сюда, чтобы стать русскими». Что, если вы ошиблись с вашей теорией просвещенного варвара? Если я ошибся, то лишь забыв причислить Россию к великим нациям», возразил и он, желая и не смея прямо взглянуть в приоткрывшийся при наклоне ворот черного платья Маргариты, из-под которого мелькало что-то кружевное, головокружительное чтобы назвать Россию цивилизованной нацией, надо иметь воспаленную голову, — усмехнулась Маргарита. — Или попасть под русское ядро, — сказал и он, разводя руками над тем местом, где до похода в Россию у него были ноги. — Так значит, вы согласились бы остаться в России и учить моего сына древним языкам? — спросила Маргарита. И он отвернулся, но Маргарита за подбородок развернула его голову к себе. Что такое? Знаете ли вы, что ваши природные французы толпами просятся в плен и записываются музыкантами в русские полки? Чему может научить ребенка адский выходец? Отвечал и он, едва не падая в обморок от взгляда Маргариты. Маргарита стояла напротив входа в барак, и солнечный свет из двери, золотым нимбом зажигал русые прятки вокруг ее головы, как в тот день, когда он увидел ее впервые из лошадиного брюха. Только затемно Иону, выброшенному из повозки, удалось найти то место, из которого его унесли французские солдаты. Как он и предполагал, его лошадь была уже порядком обглодана, но внутри еще сохранило тепло. От норы его отделяли еще несколько часов пути, и ему не оставалось ничего, как снова забраться в выпотрошенное брюхо животного. Ночью в поле блуждали души погибших солдат. Это были парные фосфорические огоньки, перелетавшие с места на место, слетавшиеся раями, мигающие и рдеющие, как угли. Души солдат снова, как в тот ужасный день, строились, шли в атаку, умирали, но не могли умереть и издавали тоскливый вой. Возможно, что и сам Ион уже был мертвым и выглядел таким же светляком. Его душа могла перемещаться куда угодно, в пространстве неба и земли, как воображение человека во сне, но она Продолжала болеть. Самой гнусной выдумкой о потустороннем мире оказалось то, что после смерти душа якобы перестает страдать. «Так значит, светила это душа непогребенных людей», — догадался он. «Первое время, дней сорок, они блуждают над землей, не решаясь оторваться от своей прежней оболочки» а затем постепенно смелеют и поднимаются в космос навстречу другим звездным душам, чтобы слиться с ними в единое светило когда-нибудь через миллионы лет. «И я полечу с ними», — радостно думал и он. Он и раньше пытался себе представить свою душу после смерти. Но в воображении всплывало что-то аморфное, неубедительное, вроде парообразной фигуры или человека невидимки. И вот, лежа вдохлой лошади, как неродившийся младенец в чреве мертвой матери, он понял, что душа ⁇ это просто свет. Сколько бы ни разлагались и не превращались друг в друга всевозможные тела, результат... Будет один, свет к свету, а тьма во тьму. Все, что кроме души, — это тьма, полная и бесконечная. А я? По тоске, охвативший его при этой мысли, и он догадался, что он еще жив. Одна из светящихся душ, летающих над угольно-черным горбом холма, отделилась от Роя подруг и стала приближаться к Иону. Да, он не ошибся, душа становилась все ярче, крупнее и ближе. Она нерешительно останавливалась, чтобы подумать, а затем продолжала свой неровный полет. «А что, если это мой русский друг вернулся за мной, чтобы указать мне путь?» Подумал Ион и позвал. «Александр, я здесь!» Душа приблизилась настолько, что он услышал ее жаркое дыхание. Души, оказывается, были не так уж бесплотны. Душа лизнула Иона в лицо, прихватила зубами его руку, с ворчанием потаскала из стороны в сторону и бросила. «Я не готов», — сказал Ион, и душа убежала, напуганная его голосом. К утру огни над полем поблекли и рассеялись. На рассвете над равниной пополз дым зловонных костров, и явились бесы. Из-под попоны в своем укрытии он наблюдал, как бесы в бурых лохмотьях ходят по полю в поисках мертвых, цепляют их крючьями за ребра и волокут в костер. Ему вспомнились слова расстрелянного русского гренадера. «Узнаешь, кто я, когда черти потащат твою душу через ребра в ад?» Простуженные голоса бесов приближались. И он уже слышал оглушительный хруст снега и видел из-под сукна ноги в анучих и кеньгах, грубых зимних ботах. Бесы дурачились и толкались, согреваясь от холода. Бери ее под ноги, а я за морду, сказал один бес. Не вытянем, отвечал другой. Волоком ее, сказал первый. Под лошадь подсунули доску, подцепили крюк, и она поехала по снегу. Треск и жирная гарь костра становились все ближе. Бородинская мадонна, помоги! Бородинская мадонна, помоги! Бородинская мадонна, помоги! бормотал и он. Из-под попоны на него дохнул жар пламени. Лошадь остановилась, бесы подергали ее из стороны в сторону, но не смогли поднять вместе с Ионом. «Давай топор», — сказал первый бес. Сдернул с лошади примерзшую тряпку и лицом к лицу увидел Иона. Несколько мгновений Ион и бес смотрели друг другу в глаза. Бесу было лет тридцать шесть. У него были темно-желтые волосы, подстриженные под горшок, темная курчавая бородка, мягкое бесформенное лицо и лазурные глаза, как у многих русских. «Живой?» — спросил бес, опуская занесенную руку с топором. «Я живой!» — сказал и он. «Живого нашел!» — закричал бес, махая кому-то свободной рукой.